Глава 12. Дженни. Добираемся до школы вовремя, и даже пара минут остается в запасе. Хотя и не так быстро, как изначально рассчитывала уматываю прочь, едва только высадив Эллу и Элфи, поскольку меня останавливает компашка зацепившихся языками мамаш. Клуб деревенских сплетниц, как я их обычно называю. Как правило, я стараюсь воздерживаться от подобного светского общения на детской площадке, Но сегодня втираюсь в эту группу, поскольку надеюсь услышать последние новости об Оливии. Все родительницы мне так или иначе знакомы по всяким школьным или общественным мероприятиям, плюс многие обращаются ко мне в клинику для ухода за своими домашними животными. Пять женщин, которые сейчас скучковались вместе со мной в кружок у ворот, это мамы учеников из класса Эллы. От них я узнаю, что дочку Оливии, Изабеллу, На данный момент держит дома ее сожитель Янис. Как сейчас принято выражаться, партнер, он не отец забыл Никто из нас вообще не знает, кто он такой. Или, по крайней мере, никто ничего не говорит, даже если и знает. А ты в курсе, что у них были проблемы? В смысле, в таких случаях всегда первым делом смотрят на мужа или сожителя, так ведь? Говорит Франки. Она работает оператором в контактном центре полиции Мидл Мура в Эксетере. Так что это единственная личность в данной компашке, которая хоть как-то знает обстановку изнутри. Лив по секрету шепнула мне, что они все время ссорились. Сказала, что Оливия всегда пыталась сохранить мир, не желая устраивать скандалов перед бедной маленькой Изабеллой. Я была почти уверена, что Уиллу, которую я обычно нахожу несколько заносчивой, и ставящий себя намного выше всех остальных, вытянет карту «Я знаю Оливию лучше всех», и она меня не разочаровывает. Почти как и большинство пар. Не удерживаюсь я, фыркнув. Все головы резко поворачиваются ко мне, их глаза широко раскрыты. У всех нас когда-то случается разногласие. Разве не так? Слегка пожимаю плечами, но когда никто не отвечает, продолжаю, чувствую, как краснеют щеки. Знаете, если даже они иногда ссорились, это вовсе не значит, что он может быть причастен к ее исчезновению. Я вас умоляю, не стоит делать поспеш. Мы не делаем поспешных выводов, Дженни. И где ты вообще была? Ты явно не слышала последние новости. от Тона Френки в позвоночнике начинает покалывать. Не, не слышала. И что там? Детективы уверены, что это не просто дело о пропаже человека. Они считают, что Оливию похитили по дороге домой из Юниона во вторник поздно вечером. Едва не останавливаю ее, чтобы указать, что все это уже было в новостях и ничего нового она не выдала. Но Фрэнки уже несет так, что не остановишь. Есть какие-то улики, но они не разглашают подробностей. Опрашивают персонал паба, Соседи стучат во все двери, это так страшно. Какие еще могут быть улики? Сердце у меня замирает, пропуская удар. Пожалуй, стоит сократить потребление кофеина. Думаю, я предпочитаю верить, что проблема в этом. Кого-нибудь из вас уже опрашивали? Интересуюсь я. Меня вот, да и Рэйч тоже. Рэйчел молча кивает в знак подтверждения. И Фрэнки продолжает. «Сама видела. В Колтон-Куме повсюду копы. Думаю, они тут под каждый камень заглянут». «Но пока у них никаких зацепок, насколько тебе известно?» спрашиваю я. «А если верить нашему деревенскому телеграфу?» «Пока что нет». «Вообще-то странно. Как это можно так вот просто исчезнуть?» говорит Рэйч. «А никто больше не думает про то же, что и я», спрашивает Зари. которая до сих пор не произнесла ни слов. Ее большие карие глаза полны беспокойства. На мгновение воцаряется тишина, от которой у меня сводит живот. Думаю, нам не стоит отметать возможность того, что полиция ищет тело. Словно в подтверждение этих слов, низко над головами у нас пролетает вертолет, зловеще сверкнув своим темным подбрюшьем. Все задирают головы, наблюдая за его продвижением. Судя по ярко-желтым бокам, вертолет-полицейский, когда он достигает окраинной деревни, то вроде как зависает над полями и лесистой местностью. Все мы молча следим за его медленным кружением. Господи! Уиллоу разрушает сковавшие нас чары, и кажется, что все одновременно с облегчением выдыхают. Кроме шуток. Если они вправду думают, что ее убили... «Разве не все мы можем быть в опасности?» «Не говори ерунды! Это тебе не сериал «Место преступления», — огрызается Фрэнки. Но голос у нее дрожит, и я почти чувствую, как меняется атмосфера. Невольно вздрагиваю. «Только не надо так важничать!» Уиллоп поджимает губы и переводит взгляд с Фрэнки на всех остальных. «В любом случае, мы явно и помыслить не могли». что в колпун может произойти хотя бы одно похищение, или убийство, или что бы мы здесь сейчас не рассматривали. Если б я высказала подобное предположение еще на прошлой неделе, все вы хором сказали бы мне одно и то же. А теперь смотрите, это не такое уж большое преувеличение, если предположить, что это может быть только началом». «Началом чего?» — спрашивает Зарь, широко распахнув глаза. «Ничего». Говорю я, всем телом втираясь между ними. «Да ладно, никаких свидетельств все равно пока нет. Давайте не будем нервничать, а?» «Ну, а я вот по-прежнему считаю, что нам не следует выходить на улицу в одиночку, пока мы не узнаем, что случилось с Оливией», — говорит Уиллу. «Разумное предложение. Может, нам стоит установить что-то вроде расписания, чтобы рядом точно был еще кто-то?» если вдруг придется выйти из дома после наступления темноты. Лицо Рэйчел похоже на белую маску. «По-моему, это уже перебор», — хмуро отзывается Фрэнки. «И в любом случае только потому, что Оливию похитили ночью, это вовсе не значит, что другую женщину похитят точно таким же образом». «А разве не так поступают серийные убийцы? Они же всегда повторяют одно и то же». «Да ну!» «Виллу!» Резко бросаю я сквозь стиснутые зубы: Серийный убийца. Достаточно. Я понимаю, что ничего подобного здесь никогда не случалось, но, пожалуйста, дамы, давайте все таки держаться в рамках. Оливия пропала по дороге домой с паба. Полиция, похоже, считает, что ее похитили, а не убили. Но похищают ведь только всяких знаменитостей детей, и обычно в обмен на выкуп. у женщин так вот просто похитили их почти всегда находят мертвыми Бросаю на виллу недоверчивый взгляд у меня начинает стучать в голове и я понимаю что нужно немедленно прекращать этот разговор ладно мне пора на работу говорю напряженным голосом до завтра девочки смотри джень никуда не ходи одна ничего не отвечая Разворачиваюсь на каблуках и продолжаю идти, пока не оказываюсь возле своей машины. Запрыгиваю за руль и включаю радио, выкрутив громкость чуть ли не на самый максимум.